Глава 41. Кара. Приемная была забита битком. Повсюду слышались кашель, чихание и капризничающие дети. Серые лица наблюдали, как парамедик катил ее мимо них на коляске. Кара смутно помнила, как Даниэль рылась в ее сумке в поисках паспорта пациента, проходящего курс химиотерапии. Должно быть, она отдала его парамедикам, как только они прибыли, потому что они передали его секретарю в приемной, когда ее привезли. Доктор Грин дала ей паспорт в качестве гарантии того, что в больнице ее немедленно осмотрят. Единственное преимущество перед неизлечимой болезнью. В течение нескольких часов, проведенных в онкологической приемной, Кара слушала от других пациентов, проходивших химиотерапию, ужасные истории об опасности подхватить любую инфекцию и вовремя не получить нужные лекарства. Младший врач, который осматривал ее, выглядел таким молодым, но под его глазами лежали тени, что наводило на мысль, что его смена была долгой. Она закрыла глаза. У нее не было сил бороться за лечение прямо сейчас. Пожалуйста, пусть он просто знает, что делать. К счастью для нее, он знал. «Так, Кара, сейчас я назначу вам антибиотики, чтобы избежать риска сепсиса. Что скажете?» Она кивнула. Когда она попыталась заговорить, ее голос звучал слабо. «Спасибо». Он передал медсестре планшет с заметками и наговорил кучу медицинских терминов. Закрыв глаза, она позволила словам проплыть мимо. «Кара?» — молодой врач снова был рядом с ней. «Кили сейчас введет вам лекарства, а затем мы переведем вас в палату, чтобы мы могли наблюдать за вами в течение нескольких часов, возможно, всю ночь. Есть ли кто-то, кому мы можем позвонить по поводу вас?» Ей потребовалось много сил, чтобы покачать головой. Софи была у Даниэль вместе с ее собственными детьми. Больше прийти было некому. Некому. Какие бы лекарства они ей не давали, должно быть, они вырубили ее, потому что она проснулась только после полудня. Вероятно, она была в боковой комнатке рядом с главной палатой, что было гораздо безопаснее для онкологического больного с низким иммунитетом. Часы на стене показывали 14.45. Она подождет до трех часов дня, а затем, если никто не придет ее проведать, нажмет на кнопку вызова медсестры. Она хотела как можно скорее вернуться к Софи. Пока она лежала на больничной койке, уставившись в потолок, время тянулось очень медленно. Не имея ничего другого, чем можно было бы занять свои мысли, Кара не могла убежать от реальности своей ситуации. Сейчас изначальный шок от теста ДНК прошел, а голые факты было невозможно игнорировать. Хорошо, конечно, что она сказала Даниэль, что то и не нужно забирать себе Софи, но больше никого не было. Джек не был ее отцом. Ее дверь медленно открылась, и в ее кровати появилась темно-синяя форма. «Хотите воды? Должно быть, у вас пересохло во рту». У медсестры было одно из тех добрых лиц, какие обычно бывают у милых мам или бабушек. Кара приподнялась на кровати, чтобы взять пластиковый стаканчик с водой. Она пила ее маленькими глоточками. «Спасибо». Медсестра смотрела, как она пьет. «Не за что». Как только Кара закончила, она передала стаканчик обратно медсестре. «Вы знаете, когда меня отпустят домой?» Она запнулась на последнем слове. «Где вообще сейчас был ее дом?» Громко затрещала липучка, когда медсестра расстегнула манжету для измерения артериального давления и обернула ее вокруг руки Кары. Наблюдая за тем, как ее умелые пальцы закрепляют его, Кары внезапно удивилась тому, какими тонкими стали ее руки. Она почувствовала напряжение, когда аппарат выключился, и медсестра прочитала показания. Та одобрительно кивнула. «Ваше кровяное давление в порядке. У вас легочная инфекция, поэтому нам нужно убедиться, что антибиотики справляются с задачей». Она ни за что не хотела оставаться здесь на ночь. Ей нужно было как можно скорее вернуться к Софии. Что если она была напугана? Видела ли она, как Кару увозила скорая? «И сколько на это нужно времени? Ещё час? Два?» Медсестра наклонила голову, чтобы посмотреть на неё. «Обычно мы оставляем пациентов на ночь, чтобы понаблюдать за ними. Но при сложившихся обстоятельствах врач может выписать вас и позволить вам восстановиться дома, при условии, что вы сразу же вернётесь, если почувствуете себя плохо». «У вас есть человек, который сможет приехать и забрать вас?» Кара прикусила губу. «Даниэль приедет и заберет ее, если понадобится, но это будет зависеть от того, будет ли ее старшая дочь дома, чтобы присмотреть за младшими». Она не хотела просить Джека или Ребекку. «Я смогу вызвать такси». Медсестра нахмурилась. «Мы никак не сможем отпустить вас, если дома за вами некому присматривать». Ей нужно было быстро что-то придумать. Она не собиралась оставаться здесь и подхватывать какую-нибудь заразу в больнице. Слишком многое нужно было уладить, слишком много всего нужно было организовать. Ребекка и Джек были хорошими людьми, но как долго они позволят им оставаться у себя? «Дома есть люди, но, возможно, они просто не смогут приехать за мной». Это не было совсем уж ложью. Где бы они ни оказались, Софи будет с ней. Софи была ее домом. Должно быть, медсестра видела карту Кары, поэтому она знала, почему Кара не хотела оставаться в больнице в течение того времени, на которое ее могли здесь оставить. Ее тон был сочувствующим. «Что ж, посмотрим. С вами все будет в порядке, мы обнаружили инфекцию, но вы будете восприимчивы ко всем вирусам. Вам нужно подумать о том, чтобы изолироваться настолько, насколько это возможно». «Если бы у нее была такая роскошь, как партнер или семья, это могло бы случиться». «Это немного сложно. У меня маленькая дочь, и я живу одна». Она снова прикусила губу, чтобы та перестала дрожать. Она всегда была только с Софи. Она не жалела себя и ни у кого не просила помощи. Но сейчас все было по-другому. Медсестра была очень добра. Я понимаю, это сложно, но дети миниатюрной фабрики микробов. У вас есть кто-то, кто может помочь вам с ней? Не только Софи привыкла бывать у Джека и Ребекки. В каком-то смысле Кара чувствовала, что впервые в жизни у нее появилась подстраховка. Ее встреча с доктором Грин была разрушительной и ужасающей, но, по крайней мере, с Джеком и Ребеккой она знала, что с Софи все будет в порядке, если случится худшее, но сейчас. Медсестра все еще была рядом, ожидая ответа. «Возможно, я позвоню кое-кому». Когда успокоенная на время медсестра ушла, Кара прокрутила в голове варианты. Чем больше она думала об этом, тем чаще возвращалась к одному и тому же ответу. «Джек и Ребекка были ее единственной надеждой». «Может, Джек и не биологический отец Софи, но ему нравилось проводить с ней время, так? И Софи любила проводить время с ним. И с Ребеккой? Они могут вылечить эту инфекцию грудной клетки, а могут и нет. В любом случае, у нее не было времени на вежливость или надежду. Ей нужно было что-то сделать». Каким-то образом она должна была найти способ убедить Джека и Ребекку позаботиться о Софи. Если потребуется, она даже будет их умолять. Ее сумочка была в шкафчике рядом с кроватью. Ей потребовалось какое-то время, чтобы дотянуться до нее левой рукой, а затем положить себе на колени. Ее мобильный телефон был в боковом кармане спереди. Она нашла номер, который искала. Прошло два гудка, прежде чем на звонок ответили. «Ребекка? Привет, это Кара. Мне нужна твоя помощь».